Глава третья. Отрезанная голова. Часть первая. Когда я проснулся, на часах было семь утра. Шел третий день нашего заточения. В наушниках у меня с вечера продолжала играть музыка. Вынув их, я встряхнул головой. Голос певицы примерно моего возраста, казалось, застрял в ушах, как серные пробки — Музыка, которой я пытался отвлечься, с утра невыносимо раздражала. К моему удивлению, спал я очень крепко и, тем не менее, совершенно не чувствовал себя отдохнувшим. «С добрым утром!» — бросил, не глядя на меня, Сётору. Он, похоже, бодрствовал уже давно. «Угу. Как там вода? Ты ходил смотреть?» «Да, все как я рассчитывал». В полудню начнет заливать минус второй этаж. Срок неумолимо приближался. «Значит, времени все меньше? Больше ничего не случилось?» «Понятия не имею. Я только проверил уровень воды. Других новостей не знаю. Давай для начала позавтракаем». Аппетита у меня не было совершенно, но и в одиночестве оставаться не хотелось поэтому я быстро собрался и последовал за Сетеру. В столовой никого не было. Я уселся за стол и принялся механически жевать рыбные консервы, вкуса которых совсем не чувствовал. Они мне ужасно надоели за последнее время. Прежде чем я успел доесть, пришла Хана. — Угу, — сонным голосом буркнула она на мое доброе утро, пытаясь выбрать банку с фруктами. «А Саяка еще спит?» — вдруг спросила она, обращаясь к нам. «Наверное, я ее не видел». «Ясно». Хана мрачно открыла консервную банку и, поколебавшись, не пойти ли к себе в комнату, в конце концов уселась за длинный стол и без особого энтузиазма приступила к завтраку. «Вы с Саякой случайно не поссорились?» — спросил я. «Да нет, обычное дело же. Зачем специально вместе тесниться, когда можно расположиться каждому в своей комнате? Так обеим лучше». В общем, ответ был вполне ожидаемым. Неожиданным казалось только то, что Хана проснулась первой. Саяка всегда вставала раньше. С другой стороны, сейчас ведь все было не как обычно. Может, Саяку ночью мучила бессонница, потому что на душе было тревожно, вот она и проспала. Но Хану как будто беспокоило что-то еще. Она доела свои фрукты, еще немного помялась и, наконец, решилась спросить, «А вы вчера вечером Саяку не видели?» «Что? Нет, не видел. А ты, Сёторо?» Я бросил взгляд на брата, но он точно ничего знать не мог, ведь после ужина мы оба сидели в комнате. Последний раз я видел Саяку, когда она передавала что-то Хане. «Кстати, а ты ведь сама вчера у нее что-то брала. Это что было?» «А, да так, изолента». «Одолжила на время», — ответила Хана. Как выяснилось, пока мы вчера сидели в столовой, Саяка, которая обедала у себя в комнате, случайно разбила стакан, и, чтобы собрать мелкие осколки с пола, Пошла на минус второй этаж за изолентой. Она уже почти закончила с уборкой, когда к ней заглянула Хана и тоже попросила ленту. У меня водолазка вся в катышках уже. Раздражает ужасно, а переодеться не во что. А тут у Саяки оказалась эта клейкая лента, и я подумала, что можно ею почистить. Получается, вечером я видел их как раз в этот момент. Я получил ответ на свой вопрос, но Ханна, похоже, думала о другом, о том, что случилось позже. Потом, уже после этого, Саяка как-то странно себя вела, я видела ее в коридоре перед тем, как лечь спать. Она заглядывала в разные комнаты, как будто искала что-то. — Хм, это после того, как ты у нее изоленту взяла? Да. Все происходило около половины десятого. В принципе, ничего особенно странного в этом не было. В огромном бункере вполне можно было что-нибудь потерять, или наоборот, Саяке могло что-то понадобиться. Меня тревожило то, что она до сих пор не проснулась. Может, конечно, она, поглощенная своими поисками, просто поздно легла? Хана поспешно вышла... Видимо, решила заглянуть к подруге в комнату. Вернулась она почти сразу, буквально вбежала в столовую. «Слушайте, в комнате Саяки нет!» «Что?» «Нет ее, пропала!» Комната номер 108 была пуста. Хана совсем переполошилась, словно уже предчувствуя самое плохое. Мы с Сётору поднялись из-за стола и отправились вслед за ней. Комната Саяки находилась рядом с лестницей, ведущей вниз на минус второй этаж. Дверь была приоткрыта, как ее оставила Хана. Внутри действительно никого не обнаружилось, только посередине лежал матрас, а на нем аккуратно сложенный спальный мешок. «Вещей ее тоже нет», — заметил я. Действительно, рюкзака Саяки нигде не было видно. Это наводило на мысли, что она... Просто решила переночевать в другой комнате. Но ведь тогда она взяла бы с собой спальный мешок. В этом я практически не сомневался. Что тут происходит? Обернувшись, я увидел Рюхея. Я без долгих объяснений сказал только, что пропала Саяка. Эта новость новой вспышки не вызвала, Рюхей лишь сглотнул. «Все нормально!» Теперь из своей комнаты вышла Маи. Голос Ханы, когда она вбежала в столовую и закричала, что пропала Саяка, разнесся по всему подземному сооружению, так что вскоре к нам присоединилась и семья Ядзаки. Вместе мы начали поиски, решив осмотреть бункер целиком. Каких-то два дня назад нечто подобное уже происходило. Тогда мы, разделившись, искали пропавшего Юю. На этот раз мы двигались одной группой из восьми человек, открывая по порядку одну за другой двери на минус первом этаже. В прошлый раз мы и представить себе не могли, что найдем Ю-Ю мертвым. Но теперь все было иначе. Мы звали Саяку по имени... Никакого ответа. Никто больше не надеялся на благополучное окончание поисков. Мол, Саяка обнаружится в очередной комнате безмятежно спящей. Мы прошли весь минус первый этаж, оказавшись у склада, где лежало тело Юи. Заглядывать туда было жутковато, как-никак место преступления. Внутри, однако, ничего не изменилось. Все осталось, как и два дня назад, только в воздухе уже начал витать слабый запах разложения. Мы спустились на минус второй этаж и пошли в обратном направлении из дальнего конца, к тому месту, где этажом выше находился выход. Ближе к нему освещение не работало, поэтому мы оставили ту часть коридора на потом. Постепенно все притихли. Сначала мы, открывая дверь, всякий раз звали Саяку, но в конце концов бросили тем самым как будто признавая, что ищем не живого человека, а мертвое тело. По мере приближения к лестнице, ведущей наверх, с минус первого этажа стало отчётливо доноситься шум генератора. Наконец это случилось. Мы нашли Саяку. Все, наверное, представляли этот момент по-разному. Да, никто не ждал увидеть ее живой, но никто не знал, что мы обнаружим. Задушили ее, как ее, или у нее проломлена голова. У каждого перед глазами вставали всевозможные страшные картины. Интуиция нас не подвела. Саяка была мертва. Но представить себе заранее, какое мрачное зрелище нам откроется, не мог бы никто. Находка поджидала нас в комнате номер 206 прямо напротив комнаты 207, где хранились инструменты. Стоило Сётору взяться за ручку двери и слегка ее приоткрыть, как в нос ударил резкий запах крови, какой мне не приходилось ощущать раньше. Сётору распахнул дверь, И повернул выключатель, комнату залил свет. Что это? Как? А! -а, -а Заглянув внутрь, я закричал, и вслед за мной испуганно вскрикнули несколько человек. Горло подкатила тошнота, и я едва сдержал рвотные позывы. На полу лежала женщина. Мертвая, это было ясно сразу, у нее не было головы.